Глава 20. В гостиной не было ни теней, ни призраков, как высоких, так и прочих, и всё же гости не смыкали глаз. Сумки из акваяжа ни у кого не пропадали, хотя офтальмолог доктор Гернси целых 5 минут верил, что у него с шеи украли галстук. Впрочем, позже он смущённо признал, что распустил его, и тот мог соскользнуть и сам. Периодически по комнате пробегал легкий шепот, а Ри соглядывала присутствующих, широко распахнув глаза, уверенная, что подвергла всех опасности. Хант была на грани истерики. Остальные, кажется, колебались, считая произошедшее то затянувшейся игрой, то настоящей угрозой, склоняясь то к одному варианту, то к другому. Доктор Низамиева спокойно сидела у двери в холл. Она не вступала в разговоры, не выдвигала предположений, которые могли бы сформировать мнение, не делала намеков... И не давала указаний, просто что-то писала в блокноте. Джейн нервно на нее поглядывала. После того, как она принесла пледы, с ней никто не разговаривал. Лишь Рис проверила зрачки и провела тест на равновесие, желая исключить признаки возможных нарушений. Как только объявили, что Джейн здорова, и если не душой, то телом, интерес к ней пропал. Она была очень благодарна и за то, что, будучи не одна, чувствовала себя в безопасности, и за то, что, потеряв к ней интерес, гости подарили ей приватность. Тем не менее, она задавалась вопросом, не боятся ли гости хозяйку. Стоило солнцу подняться на небосводе над затянутыми туманом холмами вокруг Линдрич Холла, появились миссис Перл и миссис Лутбрайт и, извинившись, сообщили, что на завтрак могут подать лишь чай и хлеб. Напряжение в доме немного спало. Но не исчезла. Винку беждал миссис Перл незамедлительно отправить мужа в город за их каретами, не обращая ни малейшего внимания на возражение, что тот уже работает в поле. Джейн подметила, как небольшая сумма денег легла в ладонь горничной, и та поспешно выскользнула за дверь. Скоро гости сели завтракать. Джейн покинула их, направившись в спальню, чтобы умыться и переодеться. Один взгляд на кровать вызвал раздражение. мелькнула мысль попросить миссис Перл приготовить ей отдельную спальню наверху впрочем нет она не собирается оставаться в доме в этой атмосфере безумия по-видимому кареты прибыли когда она закончила застёгивать платье похоже она слишком глубоко погрузилась в раздумья и провела так больше времени чем казалось встряхнувшись джейн вышла в коридор прошла к лестнице и стала наблюдать с площадки как гости собирают свои пожитки Затем спустилась, расправила юбки и приблизилась к хант. Женщина повернула к ней голову с растрепанными вьющимися волосами и подняла мутные глаза. «Где вы остановитесь в городе?» — спросила Джейн. «Нигде». Джейн стала стыдной из-за радости и облегчения. «Вы уверены в своем решении? В вашем убогом городишке нам едва ли найдут место лучше сеновала». Хант фыркнула, но, видя, как ошеломлена ответом Джейн, расправила плечи, сунула руки в карманы брюк и посмотрела на нее более миролюбиво. «Вы разумная женщина», — произнесла она, все же избегая прямого взгляда. «И знаете, что такое логистика». «Знаю. Но как же Августин?» «А что с ним?» — щека ее заметно дернулась. «Вчера он довольно ясно дал понять, что нам лучше уехать». Он просил не приезжать без предупреждения. И был прав». Она наклонилась и резко выпрямилась, подняв с полоса кваяж. Говоря о магии и всём остальном. Настало время двигаться дальше. Он явно сделал свой выбор. Хочет, чтобы его практика в провинции загневала как этот особняк. Джейн следовала ответить, но она застыла от гнева. Сердце кольнуло от обиды за Августина, а в следующую секунду из-за отвращения к самой себе. Поехали с нами, кивнула Хант. Довезём вас до клиники. Не следует вам здесь оставаться. Нет. Но удивление пылкое и внезапная мысль. Совсем недавно Джейн мечтала выбраться отсюда, отдохнуть, ощутить себя в безопасности. Однако она не готова к встрече с Августином, не готова задавать вопросы и слушать ответы. Отвращение закипело с новой силой. Страх лишал возможности размышлять здраво. Если придётся ехать в город с Хант, она не сдержится и непременно её придушит. Пожалуй, я останусь, сухо произнесла Джейн. Как вы точно заметили, я разбираюсь в логистике, поэтому мне надо помочь слугам привести в порядок дом после вашего вторжения. Фраза прозвучала резче, чем она планировала, но Хант выдержала, не дрогнув. Она уже перенесла событие в раздел пережитого, как письмо, рассмотренное и отложенное в ящик для прочитанных. Нерадушный приём и мрачный дом в глуши остались в прошлом. Остальные доктора, выходя, наскоро приподнимали шляпу или коротко прощались. Впрочем, некоторые обходились и без этого. Наконец, экипажи один за другим отъехали от дома. Джейн вернулась в гостиную и начала расставлять по местам мебель. Она не слишком деликатно обращалась с резным деревом, но выпустила пар. Лишь через 2 минуты Джейн поняла, что за столом сидит доктор Незамеева. Значит, вы решили остаться. Не очень вежливо поинтересовалась Джейн. Нет. Джейн не почувствовала ничего, и одновременно слишком много, оттого решила, что лучше выбрать ничего. Тогда я попрошу вас оставить меня одну. Доктор Низамиева встала и протянула ей небольшой свёрток в тонкой хрустящей бумаге. Возьмите, сказала она. В нём обнаружились несколько толстых фотографических карточек. Поколебавшись, Джейн всё же достала первый снимок. Молодой человек лежит на койке, уставившись в потолок. Похож на обычного пациента или свежий труп. Джейн вопросительно посмотрела на доктора. "Это Мак", объяснила та. "Доставили поздней ночью с запиской, приколотой к рубахе. Всего несколько слов: объяснение, что он участвовал в ритуале вызова того, кого называл сатаной. Вероятно, что-то пошло не так. Мужчина ни разу не пошевелился за все 3 года, что находится под моим наблюдением". Доктор Незамеева В моей больнице целый этаж отведён для уникальных случаев. Джейн взяла следующую карточку. На ней женщина горько плакала и царапала лицо руками, защищёнными толстыми кожаными рукавицами. В основном практикующие маги или подозреваемые в этом, произнесла Незамеева. Я финансирую их содержание и взамен получаю право наблюдать их как врач. Судя по тому, что я видела, маги разрушают человека. Каждый маг приходит к той черте, переступив которую, начинает вредить себе и другим. В таком случае их редко удаётся исцелить. Чудовищно, прошептала Джейн, вспомнив о мистере Рентоне и его патологии кишки. Чудовищное зверство держать этих людей в заперти. Незамеева ничего не ответила. Этот факт явно её не тревожил. А тот наш пациент, если бы он выжил, вы бы, возможно, ответила Незамеева. Он вспарал себе живот, повредил органы. Вам повезло воочию увидеть, как велик риск. Не многие маги знают об этом, а те, кто знает, считают себя особенными, не похожими на остальных. Доктор Хант, доктор Винк, они оба видели моих пациентов. Я бы отнесла их к категории самонадеянных, но не безграмотных, как и вашего доктора Лоуренса до недавнего времени. Я никогда не стану использовать магию, если вы об этом Джейн не сомневалась, что слова её вызовут гнев. Однако Низамиева сохраняла спокойный тон. Вы обещали мне считать верным всё сказанное. Вижу, вы так и поступили. Не знаю, что вам нужно сделать, чтобы разобраться со всем происходящим в доме, но у вас определённо есть некоторые задатки мага. Джейн непроизвольно вздрогнула. Но вы сказали, все знали, что у нас ничего не получится. Доктор Низамиева улыбнулась. Логика полезна во многих смыслах. Доктору Лоуренсу, как минимум, надо непременно продолжать практиковать, если он желает излечиться от горя. Джейн покачала головой. Если вы так уверены, зачем показываете мне всё это? Зачем меня пугаете? Доктор постучал пальцем по фотографическим снимкам, и Джейн взяла последний. На нём на первый взгляд, висящее в петле тело, только без петли. Тело женщины парило в воздухе. От пальцев ног до пола оставалось расстояние в пару сантиметров. Голова повернута, будто женщина смотрела на стену. Это невероятно, невозможно. «Этот мир существует, миссис Лоуренс», произнесла Незамеева, и от холодного, лишенного эмоций тона по спине Джейн вновь побежали мурашки. «В этом доме живут призраки, и они не уйдут по одному лишь желанию обитателей, не исчезнут, если будете стараться их не замечать. Теперь...» После того, как вы их видели, не удастся вернуться к прежнему пониманию мира. Джейн сглотнула, подняла голову и посмотрела прямо в глаза женщины. Та рассматривала Джейн, наблюдала, подмечая каждую мельчайшую черту. Изучала её, разбирала на составляющие до клеточного уровня. Словно может настал день, когда Джейн окажется среди пациентов доктора, чего бы та очень хотела. На обратной стороне первой карточки я написала свой адрес. У меня немало материалов исследований. Вы можете их увидеть, если пожелаете. Странно, нахмурилась Джейн, что вы взяли снимки с собой на вечеринку? Они предназначались в гостиную. Нет, он тоже видел этих людей. Откуда же вы знали, что снимки пригодятся? Доктор Незамеева подхватила сумку и прошла в сторону холла, будто и не собиралась отвечать. В какой-то момент она остановилась, изящно повела плечом и произнесла: "Джерджан рассказывала о принципе синхронности, верно? Объясните это так, если хотите".